Королёв и Гагарин «Ну, раз история требует, нам нельзя отказываться», — Королёв рассмеялся. «Будем терпеть, Юрий Алексеевич. Здесь можно?» — он показал на скамейку. Королёв и Гагарин сели рядом. Фотограф достал экспонометр. «Одна шестидесятая», — подсказал Гагарин. «Ему можно верить», — заметил Королёв. Фотограф сделал несколько кадров, он был доволен, ведь это первая встреча Королёва и Гагарина в конструкторском бюро после полета. Он долго упрашивал Сергея Павловича попозировать вместе с Гагариным для «Стенной газеты», экстренный выпуск, который должен был появиться завтра. Через несколько лет снимки королевы и Гагарина, сидящих на скамейке, были опубликованы газетами всего мира. А потом фотография ушла в космос на орбитальной станции «Салют». Космонавты открывают люк и вплывают в станцию. Щелчок выключателя, вспыхивают светильники. На телеэкранах мы видим пульт управления, одну из стен с фотографией главного конструктора и первого космонавта планеты. Они продолжают свой полет с того самого дня, который навсегда соединил их судьбы, с 12 апреля 1961 года. Первый день весны выдался солнечным, теплым, снег сразу же размяк, посерел, И возница, уставший понукать изнуренную лошаденку, слез с ней и пошел рядом с Алексеем Ивановичем. «К вечеру надо управиться», — сказал он. «Председатель велел». «Я знаю», — согласился Алексей Иванович. «Ну, видишь, прихватила Анну, довести бы». Анна, накрытая тулупом, тихо стонала. «Сын будет», — продолжал Алексей Иванович. «Перед мужиком так мучаются». Он привык разговаривать сам с собой, немного глуховат был потому и не брали его в бригаду плотники, хотя мастером считался отменным. Уж больно сильно ночью кричала, перепугала всех, а председатель так и сказал. «Только быстрее, лошадь в хозяйстве нужна, а вы тут рожать начали!» Алексей Иванович замолчал, теперь уж надолго, до самого Гжадска, не проронил ни слова. В городе сдал жену в больницу и сразу же отправился в Клушино. «Там ведь дети малые остались». Это была предпоследняя весна Циолковского, одна из самых счастливых. Калужский райком партии вместе с комсомольской правдой организовал колхозный лекторий. Первым пригласили знаменитого земляка, о нем слава по всей стране гремела, каждую неделю из столицы гости наведывались. Но не зазнался Константин Эдуардович. Выступить перед крестьянами согласился охотно, хотя звали его теперь для лекций часто, а он отказывался. Негодин уже стал к поездкам. Как человек научился летать, тему предложил сам Цалковский. Правда засомневался, поймут ли его. Но ведь не о посевах, не о трудной зиме, пережитой в этом году, не о засухах, о полетах дальних и близких, поймут ли. Он рассказывал неторопливо, но и не просто. Увлекся, начал ссылаться на специалистов, даже расчеты привел. Слушали его внимательно. Никто в зале не шумел а потом вопросы посыпались. О жизни на Марсе, об авиации, о космических путешествиях. Циолковский был растроган, после лекции признался. Сорок лет преподавал, а таких мудреных вопросов не слышал. Как выросли интересы народа? Запомнилась встреча в деревне. Константин Эдуардович вспоминал о ней часто. Раскладывал на столе свои книги, те самые, первые, не совсем недавние, и долго смотрел на них. Видно, чувствовал, что жить осталось недолго. Сначала видна только светлая точка. На черном фоне она постепенно увеличивается. И вот уже можно различить стыковочный узел Аполлона. Корабль приближается быстро. Есть касание, — это голос Леонова. В союз вплывает Стаффорд. — Здравствуй, Алексей. — Здравствуй, Том. — Стаффорд, — представляется астронавт. «Леонов — Леонов, — отвечает командир союза. В космосе первая международная орбитальная станция «Союз Аполлон». В программе полета есть строка. В случае экстренной расстыковки необходимо сделать следующее. И в перечне неотложных операций, связанных с герметизацией переходного отсека, включениями двигателя и других жизненно важных для экипажей кораблей, есть одностранная запись. Оставить автографы на трех книгах. Это книги, вышедшие в Калуге. Это книги Константина Эдуардовича Циолковского. Они вернулись на Землю и теперь хранятся в его музее. Символический акт, конечно, но он закономерен, потому что скромный учитель из Калуги не только указал, как идти в космос, но и этап за этапом рассчитал путь проникновения во Вселенную. И чем дальше мы идем по этому пути, тем зримей, величественней и непонятней нам подвиг Циолковского. «Непонятней? Да» потому что трудно, а тем более с высоты сегодняшнего дня, понять, как он мог совершить такое. Казалось бы, жизнь поставила перед ним непреодолимые препятствия, обрекла на жалкое существование, а человек смог подняться над обыденностью, презрел ее и перенесся в будущее. В нем он жил и творил. Современником он казался несчастным и сумасшедшим. Для нас он гений, величайший ученый и мыслитель. Отец космической эры человечества. Первая после возвращения пресс-конференция Юрия Гагарина в Доме ученых. Космонавту задали вопрос. Отличались ли истинные условия полета от тех, которые вы себе представляли? В книге Циолковского хорошо описаны факторы космического полета. И те факторы, с которыми я встретился, почти не отличались от его описания, ответил Юрий Алексеевич Гагарин. Я просто поражаюсь, как мог предвидеть наш замечательный ученый все то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе. Многие, очень многие его предположения оказались совершенно правильными. В декабре 1979 года Георгий Гречка выходит в открытый космос. Съемку ведет Юрий Романенко. «Удивительная красота!» — делится впечатлениями Гречка. На стыковочном узле станции вижу какие-то искорки. Постойте, но ведь это же грозы. Да-да, те самые грозы, что полыхают далеко внизу. Допустим, Циолковский мог предсказать самый первый этап проникновения в космос, говорит Георгий Гречко. Конструкцию ракеты, ее многоступенчатость. Помните его ракетные поезда? Ну, наконец, корабль и ощущение человека, попавшего в невесомость. Такое я допускаю. Но меня он восхищает другим, глубиной своего проникновения в будущее. Да-да, именно глубиной. Четверть века космического уже истекло, а пока каждый этап космонавтики идет по Циолковскому. Все, что мы сделали, и у нас, в стране, и в Америке, Циолковский не только предвидел, но и рассчитал до мелочей. В истории цивилизации я не знаю такого же примера. И чем больше проходит времени, тем лучше мы понимаем Циолковского. Уверен, что до конца он еще не раскрыт. «Калуга. Музей Циолковского. Сотни посетителей и нетравнодушных. Этот великий Циолковский продолжает удивлять. Великий? А может быть, безумный гений, который во тьме и грязи царской России мечтал о светлых и красочных восходах Солнца в космосе? Его современники, точнее большинство из них, пожалуй, имели право считать его безумцем. У них были для этого основания, и не стоит их осуждать. Они были намертво прикованы к земле. Они слишком много сил тратили, чтобы добыть кусок хлеба и не умереть от голода и холода. Вятки, где прошло детство Циолковского, его подстерегала первая трагедия. В семье Циолковских, Марии Ивановны и Эдуарда Игнатьевича, заболел сын Костя, скарлатина, и тяжелое осложнение, малыш-оглох. «Это самое грустное, самое темное время моей жизни», так скажет позже Константин Эдуардович. И следствие глухоты одиночества. Сначала отчаяние, а затем дерзкая мысль. Искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей. Потом он оправдает свою глухоту. Более того, признает, что именно ей обязан самостоятельностью мышления. Не будем спорить с самим Циолковским, хотя и трудно согласиться с ним. Не хватало книг. Его любознательность не могла быть удовлетворенной. Он напишет Я стал интересоваться физикой, химией, механикой, астрономией, математикой и так далее. Книг было, правда, мало, и я больше погружался в собственные мои мысли. Я, не останавливаясь, думал, исходя из прочитанного. Много я не понимал, объяснить было некому, и невозможно, при моем недостатке. Это тем более возбуждало самодеятельность ума. Он умел еще читать а это немало искусства. В архиве Академии наук СССР есть несколько листков с чертежами и пометками Цалковского. Он только что познакомился с математическими началами натуральной философии Ньютона, его первый астрономический урок. На одном из листков пометка 9 июля 1878 год, воскресенье, Рязань. С этого времени стал составлять астрономические чертежи, Вот он, шаг к космосу, к вселенной. Здесь истоки великого учения о преобразовании мира. Он еще не знает, что предложить, он знает лишь, что обязательно что-то предложит. Тетрадка озаглавлена «Вопрос о вечном блаженстве». Одновременно появляются такие строки. «Я вам показываю красоты рая, чтобы вы стремились к нему. Я вам говорю о будущей жизни». «Он не чистый мечтатель». Он проводит опыты, самые первые опыты по космической медицине. Я делал опыты с разными животными, подвергая их действию усиленной тяжести на особых центробежных машинах. Ни одно живое существо мне убить не удалось. Да я и не имел этой цели, но только думал, что это могло случиться. Вес рыжего таракана, извлеченного из кухни, я увеличил в 300 раз, а вес цыпленка раз в 10. Я не заметил тогда, чтобы опыт принес им какой-нибудь вред. Именно с десятикратными перегрузками встретились при посадке Гагарин-Титов все первые космонавты, которые летали на Востоках, Восходах, Меркуриях. 1880 год. В Боровске новый учитель арифметики и геометрии. В августе у него свадьба. Сразу после венчания учитель идет покупать токарный станок. Сумасшедший. Безумный вдвойне, потому что он сочиняет научные трактаты. Это в городе, где больше половины жителей не умеет ни читать, ни писать. В забытом богом городке, где книги есть только у следователя. А учитель опять-таки в воскресенье начинает писать дневник «Свободное пространство». В этой работе он представил Землю именно такой, какой ее увидели с Луны астронавты. Циолковский точно предвосхитил ощущение Алексея Леонова, вышедшего в открытый космос. Страшно в этой бездне, ничем не ограниченной и без родных предметов, кругом. Нет под ногами Земли, нет и земного неба. Стоп. Воображение Циолковского еще бессильно. Каким же образом можно передвигаться в свободном пространстве, летать в нем? Космос остается загадкой. И Циолковский признает это. Я заканчиваю пока описание явлений свободного пространства. Когда беспомощна наука, властвует фантастика. Она впереди науки, как мечта, которая всегда опережает действительность. Способность фантазировать, воплощать в реальные свои мысли, пока не могущие подтвердиться строгими расчетами, необходимость и особенность, кстати, счастливая, человека, занимающегося серьезной наукой. Итак, мечта ведет. Вспомните, Жюль Верн и Герберт Уэллс, Ломоносов и Дарвин. Наука и мечта. Циолковский уверен в множественности разумных миров. Но, как и подобает ученому, свои размышления он основывает на точных данных. Иные миры? Их нужно достигнуть, и Циолковский вновь склоняется над рукописью. Пять лет прошло без космоса. Теперь он уже готов к работе над главной своей книгой. Той, что потом будет летать на борту комплекса «Союз Аполлон», и на которой оставят автографы русские и американцы. У него нет денег на машинистку. И Циолковский пишет карандашом под копирку. Небольшую дощечку кладет на колени, так удобнее. Сначала заголовок. Исследование мировых пространств реактивными приборами. Это моя работа, поясняет Циолковский, далеко не рассматривает со всех сторон дела и совсем не решает его с практической стороны относительно осуществимости. Но в далеком будущем уже виднеются сквозь туман перспективы до такой степени обольстительные и важные, что о них едва ли теперь кто мечтает. Выходит, этот труд в Калуге, а на Украине, под Петербургом, в Москве, в далекой Сибири рождаются люди, которым суждено воплотить мечту Циолковского. Королев, Пелюгин, Глушко, Келдыш, Янгель, Исаев. Ракетный двигатель, многоступенчатая ракета, именно ей отдает предпочтение Константин Эдуардович. Циолковский ждет, что скажут специалисты и ученые. И полное молчание. Никто не замечает книги, изданной автором на собственные средства. Да, ее будут читать очень внимательно, но спустя много лет. Те самые мальчики, которые едва вступили в жизнь, научатся читать и смогут по достоинству оценить предсказания безумного мечтателя.